кто нибудь займитесь бедным мистером банчини встали несколько человек они хотели успокоить его похлопывали по плечу но пит не желал молчать устал устал утвердил он наконец сестра велела одному санитару вывести его из комнаты силой она забыла что над такими как пит санитары не имеют власти пит был хроником всю жизнь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 «Что всем мешаешь?» Пит встряхнул ему руку. «Я устал», — предупредил он.